Кэб дожидался его подъезда, и, выйдя из конторы, старый Джолион дал Кэбмену адрес — Вистария-авеню-3. Он испытывал какое-то странное тихое удовлетворение, словно ему удалось одержать победу над Джемсом и собственником. Теперь они уже не станут совать нос, куда их не просят. Он только что взял от них свое завещание. Он передаст все свои дела молодому Херингу, и дела компании поручит ему уже. Если этот Сомс действительно такой богач, он не заметит отсутствия тысячи фунтов в год. И под седыми усами старого Джоливна появилась хмурая улыбка. Он чувствовал, что поступок его восстанавливает справедливость, воздающую каждому по заслугам. Медленно, но верно, как скрытый от глаз процесс разрушения старого дерева, боль от ран, нанесенных счастью, волей, гордости, подтачивала стройное здание его мировоззрения. Жизнь гнула его на бок до тех пор, пока старый Джоли он не потерял устойчивости, как и та семья, главой которой он был. В то время как лошади везли его к дому сына, перемена последней воли, только что приведенная в исполнение, смутно представлялась ему в виде кары, обрушившейся на ту семью и на то общество, представителями которых он считал Джемса и его сына. Он восстановил молодого Джолиона в правах на наследство, и этот поступок утолил его тайную жажду отмщения, отмщения времени, горестим вмешательству посторонних людей и тому презрению, которым в течение 15 лет они награждали его единственного сына. Только таким путем он мог еще раз заставить людей почувствовать свою волю, заставить Джемса, Сомса и всю семью и всех бесчисленных форсайтов, громадной волной надвигавшихся на плотину его упорства, заставить их раз и навсегда признать в нем хозяина. Как отрадно думать, что наконец-то он может сделать мальчика, Гораздо более состоятельным, чем этот сын Джемс, этот собственник. И дарить сыну было отрадно, потому что старый Джолион любил его.